Буддизм. Безбожное бесстрастие. приемлемы ли для буддистов формула «Бог есть любовь»? Нет. С точки зрения буддизма в этом утверждении кроется двойная ересь. Во-первых, в буддизме нет вообще понятия «бога». Буддизм называют атеистической религией. Как об этом говорил Судзуки, если буддизм назовут религией без Бога и без души или просто атеизмом, Последователи его не станут возражать против такого определения, так как понятие о высшем существе, стоящем выше своих созданий и произвольно вмешивающемся в человеческие дела, представляется крайне оскорбительным для буддистов. Цитируется по «Лоский ценности и бытие» Париж, 1931 год. Во-вторых, любовь не мыслится в буддизме как свершеннейшее состояние бытия. Конечно, буддисты прежде всего люди, и, как все люди, они считают, что лучше любить, чем ненавидеть. Но есть все же такое состояние души, которое в буддизме мыслится как возвышающееся над любовью. Это бесстрастие. Буддистский идеал недеяния предполагает, что человек должен остановить все свои действия, чтобы они не порождали следствий и не продолжали кармической цепи, Бесконечных чередований следствий и причин Остановить все действия Означают в том числе и те действия Которые происходят не в физическом мире А в ментальном Остановить все движения ума И все движения сердца и чувств Для этого надо отказаться от коренной иллюзии Иллюзии существования в мире Какой бы то ни было целостности Есть только восприятие но нет воспринимающего, есть действие, но нет действующего. Буддистская концепция анатмана отрицает существование личности. Буддизм отрицает единое субстанциональное начало, которое является агентом человеческих действий. По учению Будды, Интроспекция подключается ко всем движениям тела, причем и в процессах обычной жизнедеятельности. Даже каждодневная рутина жизни монаха должна быть охвачена интроспекцией. Что бы он ни делал, он должен делать сознательно и целенаправленно, устанавливая «смрите впереди себя», исследуя определенным правилам. Что это за правило? Во-первых, анализ реальности в терминах Харм, скандх аятан тхату элементов групп баз сфер элементов главная цель которого выработка привычки видеть мир дискретно во вторых осознание любого события в модусах существования возникновение и прекращение каждый из которых мгновенен Таким образом, внимание адепта в основном сосредоточено на составленности и изменчивости всех вещей и событий. Особенно ярко это проявляется в медитации над природой и тела, едва ли не самой главной в буддийской практике отстранения от мира. Борьба с плотью, которую в той или иной форме ведут почти все религии, В буддизме, по сравнению, скажем, с джайнизмом и адживикой носит скорее теоретический характер. Вместо того, чтобы умерщвлять ее физически, буддист будет вырабатывать правильные к ней отношения, а именно отношения в перспективе смерти. Чем будет тело после нее? Грудой костей или скопищем насекомых? Культивирование отвращения к телу – Один из важнейших способов выработать спасительную непривязанность к чувственным объектам. Лысенко – Будда как личность или личность в буддизме. Бог-человек-общество в традиционных культурах Востока. Москва, 1993. Итак, если брахманизм предлагает в медитациях видеть только единое, только Бога и растворить в этом переживании единство восприятия всех частностей, От смерти к смерти идет тот, кто видит что-либо подобное различию — брехада, раньяка, упанишада. То буддизм предлагает ровно обратное, замечая только детали, но избегая наделять, чтобы ты ни была целостностью, единством. Человек невежественный думает «я иду вперед», но свободный от заблуждения скажет Если в разуме возникает идея «я иду вперед», то тотчас же вместе с идеей появляется нервный импульс, источником которого является разум, и вызывает телесную реакцию. Таким образом, то, что эта куча костей, благовоспитанно именуемая телом, движется вперед, является результатом распространения нервного импульса, вызванного разумом. Кто здесь тот, кто идет? Кому имеет отношение это хождение? В конечном счете, это ходьба имперсональных физических элементов, и то же самое относится к стоянию, сидению, укладыванию. Конзе – буддийская медитация. Благочестивые упражнения, внимательность, транс, мудрость. Москва, 1993 год. Так кого тут любить? Любить некому и некого. В народном буддизме, возможно, не без влияния христианства, появилась идея бодхисаттв, людей, отказывающихся от достижения нирваны ради того, чтобы сострадать людям. В народном буддизме возникла литература джатак, содержащая в себе прекраснейшие примеры жертвенной любви но это для тех, кто не понял и не принял прямого пути. Желание творить благо живым существам одобряется только на низших этапах мистического пути, но в дальнейшем оно полностью отвергается, поскольку хранит в себе отпечаток привязанности к личному существованию с присущей ему верой в самость. «Деви Посвящение и посвященные в Тибете» Санкт-Петербург, 194 год, как говорит Алмазная Сутра, когда Бодхисатва привел в Нирвану столь неисчислимое число существ, как число песчинок в реке Ганг, он должен осознать, что не спас никого. Почему же? Если он верит, что спас некое число живых существ, то он сохраняет привязанность к представлению о самости Я, а в этом случае Он не является Бодхисатвой. Девинейл, посвящение и посвященное в Тибете. Сравни. Так о субхути, бодхисаттва, великое существо ведет неизмеримые и неисчислимые существа к освобождению. И все же нет никого, кто освобождается и того, через кого он ведет к освобождению. Аштасахасрика праджняпарамита. Сами буддисты признают, что жертвенная этика Махаяны и Джатак находится в противоречии с основами буддистской философии. Вряд ли можно придумать что-либо более противоречащее учению буддизма, чем представление о том, что нирвану можно отвергнуть. Можно не войти в рай, представленный неким определенным местом, Но нирвана, по сути своей, есть состояние, неизменно возникающее вслед за исчезновением неведения, и тот, кто достиг знания, не может, как бы он того не желал, не знать того, что он уже знает. Эти ошибочные представления относительно поведения бодхисаттв совершенно отсутствуют в наставлениях, обращенных к ученикам, которые избраны к посвящениям высших уровней. Дэвинейл, посвящение и посвященные в Тибете. Как видно, в буддизме не следует ждать рождения формулы Бог есть любовь все иллюзия. В истории философии известна красивая притча, хоть и не буддийская, даосская, по своему происхождению, но все равно весьма точно передающая суть буддийского самопознания. Однажды Джуан Ци, китайский философ Третьего века до Рождества Христова, Приснилось, что он бабочка, весело порхающая бабочка. Он наслаждался от души и не сознавал, что он Джуанцы. Но вдруг проснулся, удивился, что он Джуанцы и не мог понять. Снилось ли Джуанцы, что он бабочка, или бабочке снится, что она Джуанцы? Вопрос, конечно, интересный, но любые сны с точки зрения буддиста надо однажды разрушить, а не любить. Все явления природы пусты. Прилипание к самой пустоте естественно очищено. Никаких концепций активности сознания. Это путь всех будд. Это стихи Махамудры Наропы. Это собственные слова учителя. Они переведены на тибетский Марпай Чокки Лодра в Пулахари. Стихи Махамудры «Золотая гирлянда». Ранние учителя Кагью в Индии и Тибете. Санкт-Петербург, 1993 год. Поскольку же любовь есть активность, и направлена она не к пустоте, а к реальности, и способна к любви, то нам остается обратиться к монотеистическим религиям, то есть к таким, которые высшее и изначальное божество понимают как свободную личность.